Запись пятая. Два века Монголия была китайской провинцией, а теперь имела неопределенный политический статус. Россия помогала монголам создать армию и поощряла их стремление к независимости, но и она рассматривала ее как автономию в составе Китая. Соответственно, бывший консул Серов имел ранг дипломатического агента, средний между консульским и посольским. Вокруг него группировались деловые круги русской колонии, а его жена, моя Лина, исполняла роль культурного атташе и регулярно собирала у себя на квартире туземную интеллигенцию пророссийской ориентации. В начале апреля я получил приглашение на очередной ее журфикс. Серов этими собраниями монтировал, и мы лишний раз могли увидеться, пусть и на людях, но без него». Лина окончила учительский институт в Казани, работала в земской школе под Свияжском. В той же деревне родители Серова снимали дачу, и однажды сын приехал туда к ним в отпуск. Историю своего замужества Лина рассказала мне на втором занятии, а на третье принесла томик Чехова с рассказом на подводе, который я раньше не читал. Героиня — Сельская учительница собирает с учеников деньги и отдает их попечителю, а потом должна еще умолять его, чтобы прислал в школу дров на зиму. По ночам ей снятся дрова, сугробы, экзамены. Она сознает, что огрубела, отяжелела, словно ее налили свинцом. Никому не верит, всего боится, и в присутствии члена управы или того же попечителя, сытого наглого мужика, Не осмеливается сесть. А если говорить о ком-нибудь из них, выражается, как прислуга. Они. «Я была к этому близка», — сказала Лина, когда я возвращал ей Чехова. Серов дал ей многое, но и она ему не меньше. Молодость, красота и рождение дочери были достойной платой за положение хозяйки главного русского дома в сердце Азии. Духовной близости, на которую она уповала, выходя замуж без любви, у них не возникло, да и душевной тоже. Даже шестилетняя Маша с ее болезнями и детскими праздниками не сделала их родными людьми. Все в Урге знали, что Серов занимается запретной для дипломата коммерцией, ему принадлежит записанная на подставных лиц автомобильная компания успешно конкурирующие с верблюжьими караванами в грузовых перевозках на линии Урга-Калган. Алина много читала, мечтала открыть школу для монгольских девочек, увлекалась буддизмом, как и я. Квартира Серовых находилась в монументальном поздешнем масштабе с готическими башенками двухэтажном здании бельгийской золотодобывающей компании Монголор. Оно задумывалось как символ ее могущества — Но золотые приски в горах ХНТ непредвиденно быстро истощились. Служащие идеологи разъехались, конторскую мебель распродали коммерсантам, а на само здание покупателей не нашлось. Практичный Серов проявил инициативу, и Азиатский департамент Министерства иностранных дел за смешные деньги арендовал его для нужд дипломатической миссии и под квартиры сотрудников. Теперь оно символизировало мощь Российской империи. Горничная провела меня в гостиную, и я вновь отметил, что для Лины это ее личное место силы, а не их с мужем общее. На стенах виды перми, откуда она была родом, несколько тханок, эллигический пейзаж под левитана с прудом, плотиной и плавающими в черной воде опавшими листьями. За стеклом книжного шкафа фотографии Чехова, Скрябина и Далай-Ламы 13-го в кожаных рамочках. Меня умиляла эта дружная компания. Гости уже собрались. У окна уважительно перелистывали какое-то иллюстрированное издание братья Санаевы, буряты и монгольские литераторы, штатные соловьи на службе у Министерства внутренних дел и внештатные у военного мастера на все руки, они составляли календари с политическим уклоном, слагали псевдонародные песни о героях борьбы за свободу, «Здравиться сильным мира сего» и пересыпанные антикитайскими шуточками одноактные скетчи, которые сами же и разыгрывали перед нашими цириками. Тардауты, изнывающие под дыгом гаминов из бархото, тоже не были объединены их всеядной музой. Помимо них, Туземную интеллигенцию представляли еще двое бурят. Один ветеринар сочинял патриотические стихи, до отказа напичканные выражающими его любовь к родине топонимами и гидронимами. Второй служил на таможне, но душу вкладывал в занятия генеалогией. Его изыскания имели целью доказать, что все великие монголы ведут происхождение от бурят, или, по крайней мере, имеют талику бурятской крови. Из монголов присутствовали трое великовозрастных учеников консульской школы толмачей и переводчиков и пара чиновников из Министерства финансов, небескорыстно помогавших Сирову отстаивать экономические интересы России в Халхе. Оба были с женами. Сначала я увидел их широкие спины и прически в виде и рогов, а уже затем Лину. Непритязательная блузка и, сколотые в пучок волосы, делали ее похожей на образцовую хранительницу семейного очага. Но синеватые подглазья разрушали это впечатление. Чиновницы внимали ее рассказу о том, как варить облепиховое варенье, которое они ели здесь в прошлый раз, и оно им очень понравилось. Переводчиком служил Ефим Гершович, 40-летний господин с монголоидным разрезом глаз, наполненных семитской печалью. Выкрест по отцу и монгол по матери, добрый ангел русских путешественников по Монголии, корреспондент Верхнеудинского вестника и Четинской восточной окраины, он владел единственной в стране типографией, где тексты не вырезали на досках, как в монастырских печатнях, а набирали из литер. По-русски в ней печатались Визитные карточки, рекламные объявления, афиши любительских спектаклей в коммерческом клубе и бюллетень Русский колонист. По-монгольски, правительственные рескрипты, календари и нерегулярная газета Унет Толь, то есть драгоценное зерцало. Спорный вопрос, требуется ли приварке добавлять в ягоды воду, остался нерешенным. При моем появлении чиновницы вскочили поклонились мне звеня манистами из русских полтин и в развалочку удалились в тот угол, где стояли с папиросами их мужья. носить европейское платье им запрещалось, но папиросы вместо трубок указывали на их свободомыслие. Гершович пожал мне руку и отошел к санаевым. его продиктованная якобы деликатностью а на самом деле вызывающая бестактная готовность оставить нас слиной вдвоем меня разозлила. Мы с ней еще ни разу даже не поцеловались. Но в тесном мерке образованной части здешней русской колонии уже одно то, что я учу ее верховой езде и посещаю ее журфиксы, давало пищу для далеко идущих подозрений. «Серов запретил мне брать у вас уроки», — тихо сказала Лина, когда я сел рядом с ней. В ее глазах читался вопрос о нашем будущем. Она, конечно, рассчитывала на мою предприимчивость, Но что я мог ей предложить? Ни кинематографа, ни общественного сада, ни ресторанов и кондитерских в Урге нет. Есть китайские харчевни, однако наши дамы в них не ходят. Видится по воскресеньям в церкви, там много не поговоришь. За городом или на Богда-Уле без провожатых ей туда не добраться. А значит, о нашем свидании в тот же день будет знать вся русская Урга включая Серова. Ущербная бледная луна проступила на еще не померкшем небе. Форточка была открыта. Я слышал, как за оврагом между консульским поселком и русским кладбищем воют черные лохматые псы-трупоеды. Вожак солировал, хор вел свою партию. Орды бродячих собак заполняли ургу, и я давно свыкся с их концертами — На свалках вдоль Толы и впадающей в нее речки Сельбы они поедали отбросы, на улицах — экскременты людей и животных, в окрестных сопках — вынесенные за город тела умерших. Тому, чья плоть послужит на благо других живых существ, суждено более благоприятное перерождение, чем погребенному под землей. Там он сделается добычей червей, а черви не так высоко поднялись по кармической лестнице, как собаки. Говорили, будто за последнее время собачьи стаи сильно размножились по сравнению с прошлыми годами. Это означало, что скоро будет много мертвецов, и голодать им не придется. Их плодовитость была предвестием близящихся войн, эпидемий, природных катастроф. «Серов говорит, — продолжила Лина, — что Бог да Гагену лучше, кризис миновал, через неделю будет на ногах. Это было благом для хрупкой монгольской государственности, но нам с ней ничего хорошего не сулило. Борьба между ламской и княжеской партией вновь перейдет в латентную фазу. Бригаду больше не будут задерживать в Урге. Поход на Бархото состоится, и нас ждет многомесячная разлука. Мы даже писать друг другу не сможем. Лина ждала от меня каких-то успокаивающих слов. Но вместо этого я просто ей подмигнул, мол, не вешай нос, что-нибудь придумаем. Доверившись моему оптимизму, она задорно тряхнула головой. Одна прядь выбилась из прически. Движение, которым она призвала ее к порядку и усмирила шпилькой, было совершенным, как у богини.